БАР ОХОТНИК Артём Войдя в бар, он уже привычно поприветствовал бармена и присутствующих охотников, после чего занял свое место за своим столиком. Сервисный дроид тут же принес бокал свежего дахара, и парень откинулся на спинку кресла. Жизнь постепенно налаживалась. Агенты Хагдана уже практически готовы его на руках носить за поставки крупных и первосортных чай-кристаллов — Все-таки не зря он тогда взял несколько штук из партии крупных. Были там, конечно, и покрупнее, но не в этот раз. Не в этот. Сейчас он только проверяет, насколько они готовы сотрудничать с ним. А уж потом видно будет. Вот и агент конфедерации чего-то возжелал общения. Не из-за того ли случайно, что эта белобрысая девчонка видела, как он прячет псикристаллы? Ведь он специально сделал это прямо у нее на глазах. Неужели сработало? «Ну, сейчас все будет ясно», — подумалось ему, когда в дверь бара быстрым шагом вошел Крок Тарп и решительно направился к его столику. «Все разъяснится». «Ну?» — без каких-либо предисловий скосил он глаза, насевшего без приглашения за стол Деллуса. «Что в этот раз?» — Больше я ваших бойцов спасать не собираюсь. Слишком нервно это дело. Услышав последнее, Крок тарп скривился так, словно его заставили прямо здесь съесть десяток лимонов. Хотя, если слухи верны, высшие способны сделать это, не проявляя никаких эмоций. Особенно, если это приказ вождя. — У меня есть информация, что вы на последней охоте заполучили неплохой трофей. Полковник смотрел своим тяжелым, словно обвиняющим взглядом. И даже не один. И что? Артем старался всем своим видом излучать безразличие к словам оппонента, хотя у самого внутри начала сжиматься пружина. Этот разговор мог означать только одно. Агенты конфедерации наконец-то дозрели до конструктивного диалога. Что вы хотите за псикристаллы? Без обеняков прямо в лос спросил старый солдат. Новое оборудование? Скафы, оружие. Что? А что именно вы можете предложить? Также невозмутимо поинтересовался парень, делая маленький глоток из своего стакана. Вот хагданцы предложили все, что возможно шестого поколения, а вы? <кхм> Удивленно попертнулся полковник конфедерации и слегка задумался, но потом встряхнулся. «Я лично могу гарантировать поставки оборудования четвертого и пятого поколений. На большее, к сожалению, моих полномочий просто не хватит». Это было с его стороны, по крайней мере, честно. А честных противников Артем уважал, его так дед учил. Кроме того, четвертое, а тем более пятое поколение оборудования конфедерации — Вообще не продавала. Пятое точно, а четвертая только высшим, и то если есть. А тут такой шанс. Хм. Хорошо, изобразив легкую задумчивость, ответил модификтанту парень. Я согласен. Мне нужен доступ до перечня предоставляемого оборудования. Коротко кивнув, офицер встал так же стремительно, как и вошел, но его задержал голос землянина. Полковник. Я надеюсь, что в списке будут и корабельное оборудование с вооружением соответствующих поколений. Обернувшись, удивленный офицер увидел всю ту же безразличную маску. Иначе этот торг мне не интересен. Надеюсь, мы поняли друг друга. Слегка нахмурившись, Крок Тарп еще раз кивнул и вышел из бара. Артем все так же задумчиво попивал свой напиток. Да, таких коротких торгов у меня еще не было. Слегка растерянно подумалось ему. Видимо, полковнику просто уже надоело изображать партизана и ждать, пока кто-нибудь сам предложит ему кристаллы. От этих слегка мрачных мыслей его отвлек радостный от входной двери бара. Ар, ты здесь! Наконец-то мы тебя застали! На него налетел маленький вихрь, в котором с трудом можно было усмотреть за всем этим мельтешением маленькую девочку с лаксу. «Мы тебя столько раз ждали, но ты все время пропадал на охоте. А правда, что говорят, что ты...» Артем постарался сразу же отключить свой слух и, приобнив эту шебутную девчушку, просто поглаживал ее по голове. Просто потому, что хотел сохранить свой разум и слух в целости. А уследить и понять, о чем она сейчас говорит, было просто невозможно. Этот объем информации, который она выбаливала на своего собеседника в кратчайшие сроки, Усвоить не смог бы и станционный кластер Искентов, так как Сора Траулин, как оказалось, очень старательно собирала все возможные слухи про него и его похождения. Этакая маленькая фанатка одного отдельно взятого охотника. Продолжая поглаживать ее по голове, он ловил все больше сочувствующих взглядов от посетителей бара из-за соседних столиков. Особенно от бармена, ведь ему тоже уже неоднократно приходилось вот так вот Попадать под этот непрекращающийся ливень неструктурированной информации, в которой что-либо понять, а уж тем более запомнить, было просто невозможно. Заметив, что в помещении бара появился брат малышки Сертон, Артем просто приглашающе кивнул ему за стул. Но тот был не один, поэтому за стул присели двое. Молодой Слакс и Дэлловский модифектант. Артем, слегка нахмурившись, смотрел на это слегка насмешливое и безмятежное, идеально слепленное лицо девушки с короткой стрижкой белоснежных волос. Ярко-голубые глаза говорили о ее стальном характере, а небольшой, но жесткий подбородок это только подтверждал. Стройная фигура и довольно развитая мускулатура рук говорила о ее хорошей физической форме. Хотя какая еще может быть физическая форма? У бойца из конфедерации Делос. Заметив появившиеся новые лица, Сора тут же обновила поток информации, из которого Артему удалось вычленить то, что эту девушку зовут Асура Крайк. Она офицер в отставке. Судя по тому, как она поморщилась при упоминании ее статуса, ей это не доставляет удовольствия. Кроме всего прочего, она сейчас является их партнером и ходит с ними на охоту. И благодаря ее способностям и опыту на этом попричь они неплохо зарабатывают, охотясь на степных рухасов Это была довольно интересная информация. Получалось, что эта Асура не является действующим военным, в отличие от той же Орнидин. Это разве возможно? У Артема где-то под ложечкой засосало неприятное предчувствие. Что-то во всем этом было неправильное, но вот только что... Он сказать не мог. Девочка наконец-то выговорилась и дала возможность поговорить другим, чем тут же воспользовался ее брат. Скорость его реакции на мгновенное затишье и профессионализм в проведении этой без мал малого войсковой операции говорил о том, что он годами оттачивал это мастерство. И осознание этого факта вызвало у Артема улыбку. А графы? Мири еле сдерживалась, чтобы не закричать в голос от кипящих в ней эмоций. Мало того, что ей пришлось несколько раз сходить с местными охотниками на охоту, чтобы стать для них своей. И только так она смогла собрать и отсортировать слухи про самых удачливых охотников. Ведь только так она узнала самый странный слух про этого охотника Ара, за которым она гонялась уже почти год. Оказывается, никто просто не знает, к какому виду он относится. Поговаривают, что он вообще местный, с этой планеты. Абориген. Именно потому у него так хорошо получается знать повадки тварей и как результат приносить самую лучшую добычу. Вот сейчас он сходил в поиск даже не на охоту, а в поиск. А пришел с него с целой кучей трофеев. Мало ему было полного кузова мяса и ценных внутренностей барагов, твари, с которыми даже сильная группа Охотникова опасается связываться. Так нет. Он еще разгромил отряд профсоюзников, которые пытались его наказать за непослушание. Хотя говорят, что их подговорили представители корпорации. Ну, той, новой. Так еще и задание выполнил. Хотя нет, наоборот. Выполнил задание и привез кучу трофеев. Да, так правильнее. Это расстройства у девушки все мысли в голове путались. Кроме всего прочего, она наконец-то узнала, как добываются псикристаллы. Узнала. Оказывается, для добычи этого кристалла необходимо убить тварь, которой не менее 10 лет. А чем старше тварь, тем сильнее и больше кристалл. Вот и все. Это какое там все. Попробуй сначала ее убей, эту тварь. Она ведь этого не хочет. Она сама постарается тебя убить. А он, этот странный разумный арк, убивает их и очень легко. А вот как? Вот это ей нужно узнать. И вот сегодня как раз был такой момент. Он сидел один за своим столом. Только что от него ушел этот проклятый модифектант. И только она собралась осчастливить его своим присутствием и компанией, как от входной двери раздался дикий визг, и эта несносная малолетняя Слакса, буквально оттолкнув ее, повисла у него на шее. И пока Мейри ошеломленно пыталась придумать, как ей от нее избавиться, к столику подошли и нагло за ним расселись ее брат и эта белобрысая дылда, которая ходит с ними на охоту. Девушка была готова буквально вцепиться им в горло, когда внезапно почувствовала укол в предплечье, и ей стало легче. Она дрожащей рукой вытерла пот с лба. Теперь ей стали понятны причины ее состояния аномалии. Они постепенно сводили ее с ума. И хоть ей уже предлагали покинуть на какое-то время планету, она опасалась, что за время ее отсутствия кто-нибудь найдет поющего. Это было бы для нее хуже, чем потеря канала поставок псикристаллов. Вот и сейчас она заметила, как начали играть кристаллы на браслете. Но благодаря отдельно взятому артефакту, который она приберегла заранее, камни хоть и светились, но не издавали никаких звуков, и она смогла спокойно пройтись по залу. Кристаллы сильнее всего играли у стола Ара. Неужели это кто-то из них? В голове Мири не укладывалась мысль, что поющий мог быть кем-то из слаксов или дефектантов Делуса. «Как? Как мы могли бы упустить такое?» «Нет. Тысяча лет проверок. Все равно хоть кто-то бы заметил». После долгих раздумий у девушки осталось два варианта. Первый. Это офицер конфедерации «Делус». В результате генетических манипуляций и внедрения всяческих модификаций ученым «Делусу» удалось получить генетическое соответствие генотипу поющего. Если это так, то аграфы попадают под самый страшный удар в своей долгой жизни — Ведь вождь конфедерации признает только одну власть – свою. Второй – это разумный ар. Представитель неизвестной расы, человек, почему стоит пометка, что это звучит гордо, непонятно, появился только на этой планете. Известно только про одного единственного представителя данного вида. Отличается повышенной агрессивностью. На его совести ликвидация в полном составе офиса корпорации Д'Ардаан и подконтрольных им охотников. Кроме того, каким-то неизвестным образом сумел ликвидировать десант из 20 гвардейцев архов. Если он поющий, то реакция Аграфов неизвестна. Скорее всего, постараются изолировать его на какой-нибудь из планет Великих Домов и заставят давать потомство. Та же селекция, что и у высших Дэлоса. Обдумав сложившиеся у нее в мозгу варианты, Мири все же склонялась к варианту с модификтантом Делоса. «Все-таки там больше шансов на случайное генетическое совпадение, чем у какого-то неизвестного разумного. Да еще и которого придется ликвидировать. Ведь Мире он просто мешает выйти на поставщика кристаллов». Девушка снова встряхнула головой и огляделась. «Ну вот, как всегда. Задумалась и уже всех упустила». Помещение пусто, а перед ней со своей кривой ухмылкой стоит этот старый тролл, бармен. Расплатившись по счету, Мири ушла. Сейчас у нее одна проблема — определить, кто из этих двоих поющий. Круг поиска все больше сужался. Федерация Нивэй. Центральные меры. Генерал Кром Таир нервно мерил свой кабинет шагами. Пять в одну сторону, пять в другую. Нет. Вы ничего не подумайте, у него есть кабинеты побольше для официальных встреч. Просто в этом ему думается лучше. А подумать старому хищнику из СБЛ было о чем? Полученная информация от агента и системы H1465 говорила о возникших сложностях при закупке пси -кристаллов. А это было неприемлемо. Ведь по всем данным у тех же хокданцев добыча кристаллов идет полным ходом. Их тяжелые военные корабли все чаще и чаще появляются возле той планеты. И не говорите, что это просто случайность. Таких случайностей не бывает. У объекта, представляющего интерес для служб СБ, стало появляться новейшее оборудование государств соседней по Содружеству Федерации. Это могло означать только одно. Их не интересует то, что новейшее оборудование попадает к какому-то постороннему. Их интересует количество товара, которое на это можно обменять. А тут еще и этот советник сует свой нос во все дела в данном секторе. Нет, он имеет на это право, ведь он его курирует. Но его вмешательство так напрягает, кто бы знал. Сейчас перед генералом стоит вопрос, может ли он допустить поставки новейшего корабельного оборудования пятого поколения неизвестному лицу на той планете? Хагданцы, судя по всему, даже не раздумывали. И сейчас имеют четко налаженный канал поставок. Значит, и ему стоит так рискнуть. Но чтобы вас забрали духи пустоты, как же это напрягает! Слишком он стар, чтобы в одиночку брать на себя такую ответственность. Вот если бы... Словно в ответ на его душевное терзание прозвучал тоненький зуммер вызова по нейросети. Слушаю. Абонент с той стороны был ему знаком. Более того, генерал только что его вспомнил. — Сенатор? — Как я вижу, вы еще не спите, генерал? Советнику толкинно бит, как всегда, были чужды приветствия. — У меня вопрос. Не является ли ваша бессонница следствием происходящего на планете Тармаран? Сенатор. — Вы видите меня насквозь, — хмыкнул старый СБшник. — Вот и размышляю над последней информацией оттуда. И думаю, что можно предпринять. — Боюсь, генерал, что думать уже поздно, — довольно жестко ответил советник, даже не особо задумываясь. — Решать надо немедленно. Слишком велико наше отставание в этом вопросе от тех же хагданцев. — Кроме всего того, что вы уже знаете, сообщу вам еще кое-что. — На планете замечены агенты Империи Аграф и... Империи Арвар. — Надеюсь, вы понимаете, чем это нам грозит. — Если... или те, или другие, включатся в гонку по добыче псикристаллов, нам мало места покажется в галактике. Что первое, что второе, церемониться не будут. Я требую, чтобы вы любым путем форсировали добычу кристаллов, слышите? Любым. Советник разорвал соединение, как обычно, даже не попрощавшись. Да старый генерал и не ждал от него подобного. Сейчас его интересовало другое. Своими словами сенатор Федерации одновременно советник Совета Содружества Толкина Бит только что развязал ему руки в решении этого вопроса. А именно это ему и было нужно. Криво ухмыльнувшись, Кромтайр своего агента на той планете. — Слушаю, — слегка обрюсшее лицо старого торговца говорило генералу, что агент устал. — Генерал? — Разрешение получено, — генерал был краток. Налаживайте контакт. Торговля в полном объеме. Слушаюсь. По лицу агента было видно, что тут буквально только что вздохнул с облегчением. Еще бы. Теперь он сможет предложить поставщику все то, что тут захочет. А значит и пси будут идти в Федерацию. Генерал разорвал соединение и пошел отдыхать. Теперь он мог себе это позволить. Артём. Утро у землянина началось неплохо. Пришли перечни товаров, которые можно заказывать от торговцев Делуса и Невей. Так что парень смог развернуться по полной. Сейчас его интересовала именно возможность сконструировать свой собственный корабль. Спросите, зачем ему это нужно, если есть найденыш? А затем, что современные Искенты не могли использовать оборудование корабля, если нет полноценного проекта этого корабля. А чтобы его разработать, нужен конструкционный программный пакет. У Артема такой пакет есть, причем стыренный вместе с Искинтами прямо с исследовательской станцией контрабандистами. Спросите, в чем теперь проблема? Да в том, что сейчас оставленный парнем у найденыша с помощью ремонтных дроидов собирает полную информацию о структуре и строении корпуса и находящегося в корабле оборудования. Позже Артем заедет и заберет информацию, которую зальет конструкционный кластер, и запустит процесс моделирования, только с учетом технологий Республики Хагдан, Федерации Нивэй и Конфедерации Дэлс. Ну, может быть, еще добавит кое-что из Империи Антрам. Когда этот своеобразный гибрид будет готов в проекте, то можно будет заказать корабль на верфях Орденного Соединения. А после изготовления тихонько подменить найденышем. Тогда, возможно, к нему никто придираться не будет. Но все это нужно провернуть так, чтобы никто не догадался. Так что спешить в данном вопросе он не собирался. Пока расписал заказ на доставку конфедерации «Делос». 10 торпедных аппаратов для сверхтяжелых ракет четвертого поколения «Бармс». С запасом торп торпед 30 штук на аппарат. Торпеды этого класса имели встроенный компьютер, одноразовые ускорители и несли сверхмощный заряд. «Умное оружие» классифицировало цель и в соответствии с распознаванием принимало меры по противодействию усиленному маневрированию, сбросу ложных целей и движению по инерции. При выходе на дистанцию атаки торпеда не только включала основной двигатель, но и дополнительные ускорители, разгоняя снаряд до высоких скоростей. а потом выстреливала в сторону цели саму боеголовку с одноразовым твердотопливным ускорителем, придавая ей сверхскорость. Такую торпеду практически невозможно было отбить. У конфедератов наверняка были и экземпляры пятого поколения, но в списке доступного их не было. 30 контейнеров с тяжелыми ракетами повышенной дальности руля пятого поколения с пусковыми установками. Установка этих ракет была одноразовая в самом контейнере. Необходимо было просто передать по каналу связи с контейнером сигнатуру цели и нажать «Пуск». Дальше ракеты действовали самостоятельно, а контейнер отстреливался. При выходе на цель включались одноразовые ускорители, разгонявшие снаряд до предельных скоростей, после чего основной двигатель отключался, а ускорители отстреливались и расходились в стороны, создавая ложные цели. При атаке на цель основной двигатель включался на форсаже, практически выгорая, но придавая смертоносному подарку огромную скорость, необходимую для прохождения в зону поражения объекта. 30 контейнеров с ракетами «Рой». Это та же «Руля», только несет не одну мощную боеголовку, а полтора десятка средних. При максимальном приближении к цели и наборе максимальной скорости боеголовки разделяются и, быстро маневрируя, наносят массированный удар цели. Эта ракета была разработана как противодействие активным щитам. Один мощный удар активный щит может сдержать, уплотнившись в нужном месте. Но десяток одновременных ударов по всей площади щита не сможет. Две сотни одноразовых контейнеров малых ракет «Херц-ГС» пятого поколения. Каждый контейнер содержит 50 ракет и является одноразовой пусковой установкой. Эти ракеты специально разработаны для противодействия истребительной или ракетной атаке. Имея малые размеры мощные ускорители, эти ракеты по своим скоростным параметрам приближаются к знаменитым гиперскоростным снарядам конфедерации, про которые все слышали Но никто не видел. Шесть штурмовых ботов «Кнакер М-5» поколения. Этот десантный корабль мог спокойно высадить десант из 30 бойцов и 5 дроидов на корабле, относящиеся даже к тяжелому классу. А сам имел скоростные характеристики тяжелого истребителя. Имея три ракетных установки и шесть автоматических турелей, он также мог спокойно отбиться от десятка истребителей. Федерация Нивэй. 60 реакторов Храмт м шестого поколения. Самые мощные реакторы в своем классе. Даже Хагданские проигрывали им мощности на 5%. 40 последних шестиствольных пульсаров с накопителями и полной комплектацией пятого поколения. 50 малых четырехствольных пульсаров с накопителями и полной комплектацией пятого поколения. 12 ИЧР-12-28. Промежуточное тоннельное орудие, разработанное для установки на мобильные базы, но ввиду высокой стоимости, каждая за 200 миллионов, установлены не были. Длина ствола 500 метров. Имеет собственную систему сменных накопителей. Какой-то гений разработал ее так, что скорострельность орудия достигла один выстрел в 4 минуты. Калибр немного не дотягивает до сверхмощных орудий, которые сейчас устанавливают на боевые станции производства Федерации. Но сила выстрела сохраняется такая же. По примерным прикидкам Артема на что можно установить их по 6 штук, давая возможность вести огонь на подавление противника. Полноценный залп таких орудий не выдержит даже щит боевой станции или мобильной базы. Модуль системы жизнеобеспечения с мобильной базы пятого поколения. Командный модуль с мобильной базы пятого поколения. Модуль апартаментов капитана с мобильной базы пятого поколения. Модуль активного силового счета с мобильной базы пятого поколения. Все еще тщательно обдумав, парень отослал заказы. Сейчас, когда заказы сделаны, он серьезно осознает, в какие долги влезает. Но если у него есть клятвенное заверение под протокол от самого секвестора Брага по поводу поставок хагданской продукции, то от этих у него есть только что обещания их агентов. Поэтому и веры им особой нет. После чего он решил проведать магазин полутеха. Но произошла некоторая странность, немного выбившая парня из колеи. На выходе со стоянки он наткнулся на типичного арварца, который с умным лицом фотографировал стоянку и глайдеры на ней стоящие. Обратив внимание охраны на происходящее непотребство, землянин пошел дальше, выбросив этот случай из головы. А зря.